Глава 12 Отшельник промолчал, но подтолкнул меня назад к пещере. Потянулись дни, занятые учебой и тренировками. Мне кажется, хранитель решил восполнить недостаток общения постоянными разговорами со мной. Просто не минуты уединения, только ночью. Но с другой стороны, как же много я узнавала. Наш день делился на три части. С утра лекции по магии. Причем слово «лекции» было здесь очень условно. Хранитель красочной и толково объяснял мне различия в магии людей, драконов, ведьм, эльфов. Оказывается, это совсем не одно и то же. Я уже начала сомневаться в своем дипломе с отличием. В середине дня мы занимались ведьминскими умениями. Зелья, заговоры, порчи, отвод глаз, управление животными, питание чужой и природной энергией, травоведение и гадание – целый пласт неизвестных мне ранее знаний и умений из них только с травами я была знакома относительно хорошо все же я зельевар но большинство умений были мне в нове однако самое неожиданное случилось когда мы приступили к гаданию во мне проснулись способности именно к этому виду деятельности а например к общению с духами призраками и умершими у меня особой склонности не наблюдалось На что наставник, посмеиваясь, заметил, что судьба заставит – сделаю. Все эти занятия не предполагали сделать из меня профессиональную ведьму. Да дракон этого и не смог бы. Но они помогли узнать мне самой о своих способностях. По крайней мере, теперь я понимала, где нужно искать ответы по теме ведовства. В общем, эти занятия были полезны в любом случае. А по вечерам наставник занимался со мной физической подготовкой. На моё нытьё, что за месяц я не стану бойцом, он неизменно отвечал, что этого и не требует. Главное — приучить меня к нагрузкам, а дальше я уже сама не смогу обходиться без них. Физическая же подготовка и сила дадут мне возможность творить сложные заклинания и подолгу держать щиты. В общем, все полезно. Я стонала, но делала. А куда деваться? А к концу месяца мне даже уже нравилось ощущать ловкость своего тела. Кроме этого, мне пришлось взять на себя наше бытовое устройство. Сам хранитель обходился теми продуктами, которые доставляли ему жители ближайшей деревни, не утруждая себя готовкой. Я не могла питаться в сухомятку, и пришлось готовить. Наставник был очень рад и доволен. Кстати, жила я в отдельном помещении. Это была выдолбленная в скале большая ниша, которую отгородили от основной пещеры тростниковой циновкой. Но все здесь было каменным. Ложи с набросанными шкурами, стол, вытесанный из валуна и такой же табурет. Мне всего вполне хватало и даже нравился такой минимализм. Правда, надеялась ненадолго. Где-то через три недели такого интенсивного обучения наставник выбрал день и решил проверить мои новые практические умения. Зелье истины, которые я сварила по его требованию, получилось отлично. Сама была довольна, а с призывом дождя дело не заладилось. Вначале тучки собрались, как я их и призвала. Но проливаться дождем передумали, уронив для вида несколько капель. Я расстроилась. «Ничего, ничего, девочка. Все эти умения требуют простой тренировки. Ты теперь знаешь, как это сделать. И если придется зарабатывать этим на хлеб, то быстро наберешь опыт. Правда, я сомневаюсь, что тебе выпадет такая доля. Утешал меня хранитель». Твои ведьмовские способности скорее пригодятся лично тебе. Сюжеты же больше маг Зильевар и драконица чем ведьма и предсказатель. С забором энергии из природы, от хранителя, от случайной мышки я тоже справилась. Хотя наставник, например, оказывал сопротивление. Правда, не сильное. Ему надо было просто показать мне, что сопротивление возможно. А мне надо было учитывать, что не каждый магический индивид добровольно отдаст свою энергию. Связь с животными и их подчинение тоже получилось. И мышки, и птицы выполняли мои команды. Мне даже понравилось с ними разговаривать. Недаром я всегда любила животных и находила с ними общий язык. Только если раньше это было интуитивно, то теперь я знала, что и как надо делать. Оставалось попробовать гадание. Причем настоящее, по серьезному вопросу. Способов гадания было много. Наставник выбрал гадание по книге. София, твоя книга готова? Да, хранитель, но в ней еще мало записей. Ты не забыла, что ее содержание никто не должен знать? Никто. Ни муж, ни любовник, ни дети, ни родственники, ни друзья, ни тем более враги. Они могут знать, что у тебя есть книга, но что в ней? Не должен знать никто. Даже я, тот, кто рассказал тебе об этом, не должен видеть и читать твою книгу. «Это только твоя книга». Настойчиво вдалбливал в меня хранитель эту простую мысль. «Да, наставник, я поняла». «Ну что ж, попробуем. Сегодня как раз полнолуние. Как только взойдет луна, готовь свой вопрос к книге. Проверим и книгу, и тебя». «Хорошо, наставник, но до ночи еще есть время. Можно мне задать вам несколько вопросов?» «Вижу, ты уже созрела», — улыбнулся хранитель. «Давай поговорим». «Наставник, у меня есть вопрос, который давно не дает мне покоя, и мне не у кого было спросить совета. Неуверенно начала я. У меня есть жених, средний сын князя, Теренак Дойл. Он считает нас истинной парой, но я почему-то ничего особенного не чувствую рядом с ним, хотя он мне сам нравится, и я дорожу его вниманием. Мне легко с ними спокойно». «А я думал, ты уже не спросишь об этом». Погладил меня по голове наставник. На тебе, девочка, был сильнейший блок на эмоции. Поэтому ты и была всегда такая сдержанная. Разве никто не удивлялся этой твоей особенности? Да постоянно. Даже дразнили рыбой, русалкой. Но кто и зачем мог установить этот блок? Кто? Скорее всего, твоя мать, потому что он у тебя с детства. Зачем? Не знаю. Но, наверное, хотела тебя от чего-то уберечь. «Мама? А я думала, что это я такая ненормальная. Ничего не чувствую к своему жениху. Оказывается, был блок. Я помолчала. А как вы его сняли? Я даже не заметила». «В самые первые дни, когда ты только училась работать с энергией, я снял его под твой выплеск магии. Понимаешь, иначе ты не смогла бы до конца овладеть работой с энергиями. Помнишь, ты в один из дней сильно устала, и я даже разрешил тебе лечь пораньше». «Да, помню». Блок закрывал обширную область в твоих эмоциях и твоей ауре. Его удаление привело к резкому падению магических и даже физических сил. Вот ты и устала. «Значит, теперь я смогу ответить на чувства Терри?» «Надеюсь, девочка. Ведь именно из-за него я задержал тебя. Надо было восстановить целостность твоей ауры. А это не быстрое дело». «Вон что». Странно, вроде бы наставник без моего ведома совершил такую сложную процедуру надо мной. Но мне не было обидно. Наоборот, я испытывала благодарность и дочернюю любовь к этому старому дракону. «Кстати, наставник, а почему вы вообще взялись за мое обучение? Я ведь даже не полноценный дракон. Так, полукровка, незнакомая вам девица». «Насчет незнакомой ты ошибаешься», — опять погладил меня по голове старик. Я видел тебя в видении уже не один раз. Ты именно так, кто нужен сейчас драконам. Поэтому и оставил тебя. Уж слишком мало ты знала о себе и своих возможностях. Насчет полноценности тоже ошибаешься. Твоя драконица скоро вылетит. Ей тоже мешал твой блок. Но теперь твои эмоции будут сильны, и вы услышите друг друга. А когда услышите, начнете разговаривать и понимать друг друга. Может, это произойдет совсем скоро. Поэтому тебе надо было тренировать тело. Обороты вызывают очень сильное напряжение мышц. Будешь слабой — будет больно. Не будет хватать силы на полет. Крылья будут уставать. Да, теперь я понимала действия наставника. Понимала и не уставала благодарить. Ну, еще что-то или хватит? Лукаво спросил старый дракон. Пока хватит. Вон луна уже вовсю сияет. Я взяла свою книгу, которую весь этот месяц заполняла рецептами, заговорами, приметами, пословицами, изречениями магов, отшельников, ведьм. Теперь она станет моим собеседником на всю жизнь. Надо только правильно и четко задать вопрос. Закрыть глаза и начать ее листать. Там, где книга остановится, там и ответ на вопрос. Я знаю, о чем спрошу, а дракону об этом знать нельзя даже если он наставник, иначе книга не ответит или ответит неправильно. Никто не должен знать, о чем я спрашиваю свою книгу. Погладив шершавую обложку, сама обтягивала корешок тонкой замшей, я раскрыла книгу и одновременно закрыла глаза. — Скажи, где моя мама? — спросила я свой гримар и начала медленно перелистывать страницы. Моя книга была еще невелика, шуршание листов прекратилось быстро. Я открыла глаза. В лунном свете чистая страница белела особенно ярко. Ничего, с сожалением выдохнула я. Но в этот момент на странице начали проявляться буквы. Гор и все. То ли книга была неуверена, то ли ей не хватало знаний, то ли не хватало силы. Теперь эта загадка будет мучить меня до следующего полнолуния. Я повторю свой вопрос снова. Таринак посмотрел на себя в зеркало. Мм да, хорош, ничего не скажешь, угрюмое заросшее щетиное лицо, увалившиеся щеки и лихорадочный взгляд. С момента, как он узнал об отъезде Софии, таринак не находил себе места. Постоянная тревога за девушку выматывала его. Отошли на второй план любые проблемы. Он даже совершенно перестал замечать селену, которая крутилась возле него. Терри просто проходил мимо нее, как мимо пустого места, не слыша и не видя девицу. Однажды она попыталась остановить его, но он автоматически отодвинул ее рукой и прошел дальше, не отвечая на возглас. Только на занятиях Тринак продолжал оставаться строгим и требовательным преподавателем. Он с нетерпением ждал их окончания. Где-то через неделю хранитель обещал отпустить Софу, а у него как раз через неделю закончатся экзамены. Теринак сможет вернуться в клан красных и встретить невесту. Невесту. Терри покатал на языке это слово. Нет, оно не выражало и сотой доли того, кем была для него эта девочка. Она была солнечным лучом, ласковым ветерком, теплым морем, нежным цветком, озорным летним дождем. Она была его девочка. Его и ничья больше, как бы ни старался этот наследник золотых. Кстати о нем. Терри и Дигу удалось выяснить, что Селену к магистру подвели по приказу именно Брэндона, и теперь Дик соображал, что можно сделать с этой информацией. С одной стороны, ничего криминального не произошло. Подумаешь, девица влюбилась в магистра. Частный случай, причем даже не имевший последствий. Ведь мужчина на нее не позарился. С другой, Брэндон знал, что у магистра есть истинная пара, с которой они временно разлучены. А вот это уже преступление по драконьим меркам. Разбивать истинные пары запрещено не только законом, но и обычаями драконов. Узная об этом газеты, и Брендану не поздоровится, несмотря на то, что он принц. Вот этим обстоятельством и хотели воспользоваться Дик и Терри. Оба понимали, что роль брендона в исследованиях Софии велика. И если сейчас предъявить обвинение, то работа, скорее всего, остановится. А это недопустимо, так как дело касается всех драконов. Поэтому мужчины решили пригласить принца на разговор и объяснить ему, как он неправ, не привлекая лишнего внимания. Конечно, они поставили в известность владыку Красных и получили его полное одобрение. Он вообще не хотел, чтобы ими его дочери трепали все кому не лень, поэтому секретность разговора только приветствовал. Вскоре в одном из небольших трактиров «Драконьей столицы» встретились трое мужчин в темных плащах с глубокими капюшонами. «Брэндон, я не буду долго ходить вокруг да около», резко начал Диглан, дождавшись, когда разносчица поставит перед ними кружки с Элем. «Нам стало известно, что девицу к Таринаку подвели по твоему приказу. Что за цель ты преследуешь? Неужели не понимаешь, что София только возненавидит тебя, если узнает?» а я обязательно расскажу ей, когда через неделю он и вернется от хранителя». «Ты не посмеешь!» — взвился принц, но внезапно успокоился. «Провоцируешь? Да вы бережете девчонку, как редкую драгоценность. Сами не захотите говорить ей об этой грязи, так что этой угрозы я не боюсь. А чем ты можешь напугать меня еще, красный?» «Мы не пугаем», — ответил вместо Дига Теренак. «Мы предупреждаем». Если твоя цель — София, то зря стараешься. Если цель — снять проклятие с помощью Софии, то давай договариваться. Ты уже не юнец, чтобы не понимать выгоды честных отношений. За столом установилась тишина. Каждый обдумывал сказанные слова для видимости, прихлебывая крепкого Эля. «Ты прав, маг», — стукнул кружкой по столу принц. «Признаю, что выбрал неверную тактику». Хотел просто соблазнить девушку и переманить ее в наш клан. Терри при этих словах заскрипел зубами и силой сжал в руку кружку. Но она не поддалась. Могу успокоить тебя, маг. Она даже разозлилась на меня и долго не разговаривала. Дай угадаю, она тебе ведь не рассказала о моем признании. Терри затрясло. Искорка скрыла от него такое? Почему скрыла? Что ей еще говорил золотой? Во всем ли он признался? Искорка. Мысли мага заметались, пытаясь уложить все факты, события и действия в логичную цепочку. Он встал и, не отвечая на возглас Дига, вышел на улицу. Не мог Терри сейчас оставаться рядом с принцем. Не мог и во избежание громкого скандала предпочел выйти из помещения. Кулаки так и чесались подправить кое-кому физиономию, но... Драка с золотым была бы сейчас не полезна красным. И Терри с трудом, но подавил свой боевой порыв. Он таки не вернулся в трактир, и Дигу пришлось заканчивать разговор одному. А поскольку особыми дипломатическими талантами он не обладал, то предупредил Брэндона прямо. «Если не отстанешь от Софы, лично начищу морду, как брат, и буду в своем праве. Я не человек, я дракон, и могу по закону надрать тебе задницу за свою сестру» а газетам сам потом объяснишь, за что тебе такое счастье прилетело». Брендон пренебрежительно фыркнул. «Кто еще кому надерет задницу?» Но вовремя вспомнил, что кроме Дига у Софии есть еще Лукас, а главный Моррис, и счел за лучшее промолчать. Лукас. Арест семьи Бартелей вызвал многочисленные толки и сомнения в высшем обществе Гравендара. Все же за много лет им удалось завести связи и знакомства. Приходилось не раз бывать с визитами в знатных домах, на приемах, и волей-неволей о них в свете знали. Общество волновалось и гадало, за что могли арестовать несчастных опекунов богатой наследницы графа Армонт. Лукас совсем не рассчитывал на такой нездоровый интерес, да еще и столикой сочувствия к опекунам. Но что уж теперь делать, сам виноват. Надо было обсуждать дела за закрытыми дверями кабинетов, а не в элитной ресторации. Однако часть вины за этот ажиотаж лежала и на самих опекунах. Они явились почти всей семьей, наняли наемников неизвестно зачем, вели себя нагло и этим привлекали внимание посетителей. И Лукас попытался хотя бы частично вывернуть этот промах в свою пользу. Он тут же заказал в «Королевский вестник» большую статью о попечителях, в которой нанятый литератор открыто рассказывал об их состоянии и положении до попечительства и в настоящее время. Подробно описал обучение и круг общения детей-опекунов. Наряды девиц на балах, увлечения дыры каскачками. И совсем немного было сказано о Софии. Ее жизни в бедном пансионате с десяти лет. Изнурительный труд по самообслуживанию и отличная учеба вместе с девочками из обедневших родов. Академия с отличием и запатентованное зелье лучшей выпускницы. После этой статьи направленность слухов изменилась на противоположную. Теперь жалели не несчастных бортелеев, а бедную сиротку. И заодно делали ставки. Накажут опекунов или спустят дело на тормозах. Леон, советник короля и его сын, встал на сторону наследницы и в одном из интервью высказался за ужесточение финансового контроля за опекунами. А также заочно извинился перед Софией, что королевство было невнимательно к судьбе наследницы такого значительного состояния. Вскоре Лукаса вызвали во дворец, и Леон вручил ему указ о передаче части семейства Бартелей под правосудие драконов. Таким образом, баронесса, барон и их сын Дерек оказались в клане красных и уже там ожидали своей участи. Девицы Бартеллея остались в Гравендаре. Обе они были уже совершеннолетними, но поскольку были не замужем, то нуждались в опеке. Опекуном им был назначен Рей Калитаэль. Леон простил ему попытку шантажом и обманом жениться на Софии и заставил принять ответственность за двух племянниц. Но теперь это была не выгодная должность, а тяжелый труд. Ведь девицы обязаны были выехать из столичного особняка Армондов, который их семья нагло занимала все эти годы, и вернуться в свое разорившееся поместье. Они были бедны, и дяде придется приложить немало усилий, чтобы достойно выдать их замуж. По указанию Леона, вся собственная Софии была ей возвращена, в том числе и та, которая была передана по фальшивым дарственным и Лукас теперь подбирал серьезного и ответственного управляющего для руководства этим немаленьким состоянием. Теперь, освобожденный от проблем наследства, Лукас смог сосредоточиться на другой задаче – поиске Вэлии. Для начала он поселился в столичном особняке Армондов и подверг его небольшому косметическому ремонту после отъезда семьи Бартелей. Вся прислуга особняка была новой, и о прежних хозяевах ничего не знала. Найденная с трудом старая повариха, которая служила еще при графе Армонде, тоже ничего не смогла рассказать о Вэли, кроме того, что в последнее время госпожа часто ходила задумчивая и в сердцах поминала драконов. На всякий случай Лукас посетил родовой склеп Армондов, где была захоронена Вэли Армонд по сведениям Бартелеев. Но магия показала пустое захоронение. Супруги Бартелей тоже ничего не могли сказать. Они сами получили известие о смерти родственницы из королевской канцелярии. У Лукаса оставался один путь – поиск по крови. Но для этого пришлось снова обратиться к Леону. «То есть вы верите, что графиня Армон до сих пор жива?» – спросил советник короля и устало потер лоб. Леон не успел отдохнуть после нового рейда в степь, но и отказать Лукасу во встрече не мог. Он внимательно выслушал историю поиска Вэли, особо отметил сведения о пустом захоронении и согласился помочь. вашего высочество», — пояснил Лукас, «у драконов есть понятие истинной пары. Сейчас это редкость и великий дар богов. А когда-то каждый дракон мог встретить в жизни свою пару. Мы предполагаем, что отец и Велия были истинной парой. А если они истинная пара, то Велия должна быть жива, так как жив отец. «Да, да, я слышал об этом», заметил принц. «Просто лет прошло много. Софии, кажется, 29. «Да, ваше высочество, мы уже ждем ее драконицу, Но сейчас она у хранителя, учится понимать свои силы. Однако скоро она вернется в клан». «Ну хорошо», вздохнул принц. «У меня есть знакомая ведьма. Очень сильная проклятийница. Сняла многолетнее проклятие с отца». Кроме того, она проводит ритуалы с кровью. Будем надеяться, что Урсина вам поможет. Вот ее адрес, а я сейчас отправлю ей вестника, чтобы предупредить о вашем приходе. И учти, она замужем за моим другом. Лукас поднял бровь. Дело не в тебе, Лук, ответил советник на его молчаливый вопрос. Урсина очень яркая, красивая женщина. Просто предупреждаю, чтобы не терял голову. «Понял тебя, Леон, не беспокойся. Честно говоря, мне сейчас не до женщин. Очень сложная ситуация в клане и в королевстве». Простившись с другом, Лукас немедленно отправился на встречу со знаменитой ведьмой. По дороге в агентство «Блеск», где работала эта ведьма, Лукас вдруг подумал. Они привлечли ее к решению и проблемы. А тут драконы варятся сами, но часто взгляд со стороны бывает эффективней. Да и Софии помощь опытной ведьмы будет только во благо. Придется, правда, взять с ведьмы клятву, но оно того стоит. С этими мыслями Лукас подъехал к особняку, который занимала ведьма. Вход в агентство, как заметил Лукас, был с другой стороны от жилой части дома, и это ему понравилось. Одобрительно хмыкнув, Лукас не сильно стукнул дверным молоточком, не завещая о своем приходе. Дверь быстро открылась, и расторопная девица провела его в кабинет. «Госпожа Вади сейчас подойдет, располагайтесь». Но вместо ведьмы в кабинет вдруг вошел высокий, крепко сложенный мужчина. Секунду они непонимающе смотрели друг на друга, а затем одновременно шагнули навстречу. «Лук, зорги тебя забери! Тори, дружище!» Они крепко сжали друг другу руки и яростно трясли их, выражая таким образом радость от неожиданной встречи. «Лук, рад тебя видеть! Что случилось?» Это о тебе сейчас, предупредил ли он? Да, Леон посоветовал нам опытную ведьму. А ты, оказывается, муж этой самой лучшей ведьмы. Ехидно улыбнулся Лукас. Само собой, не обидел Сатори на подначку. Кто еще мог укротить этот вулкан? Я и то 10 лет уговаривал. Притворно пожаловал Сатори Лукасу, глядя за его плечо. Тот обернулся. В дверях кабинета стояла высокая, тоненькая девушка с огненно-рыжими волосами и лукавой смешинкой в зеленых глазах. Ни разу не похожая на опытную известную ведьму, если только платьем, которое яркими цветными сполохами окутывало ее фигурку до пола. «Красавица!» — невольно оценил Лукас, но, поймав ревнивый взгляд бывшего сослуживца, вежливо склонил голову. «Лорд Лукас Тиджерен». «Наследник клана красных драконов с личной просьбой по рекомендации его высочества Леона», – представился дракон. о коротко воскликнула ведьма и, обойдя Лукаса по кругу, остановилась у своего стола. «Урсина Вади! Друзья Леона – наши друзья. Тем более вы приятель моего мужа, как я поняла. Так что можно просто «сина» и «на ты». «Спасибо, «сина».» С Тори и княжичем Теринаком мы были в одной экспедиции в Дельте-Баринге. Тори и Терри уже служили, а я еще был адептом последнего курса академии. Интересно. Ну, рассказывай о своей проблеме. Ничего, если нас послушает мой муж. У него больше опыта в поисковых операциях. «Поисковых?» – переспросил Тори. «Да, Леон предупредил, что надо найти женщину», – ответила ведьма. Лукас был только рад, что принц связал его со своими друзьями и начал сразу с главного. «Мы ищем Вэлю Армонт, мать нашей сестры Софии Армонт». «Постой!» – перебила ведьма. «Это та девочка, о которой шумили газеты?» «Да, моя вина», – не смог предупредить эти слухи. «Ничего, поговорят и забудут», – успокоила его ведьма. «Лучше скажи, у вас есть кровь этой женщины или ее вещи?» «Ее крови нет, но София – ее родная дочь. Надеюсь, ее кровь подойдет?» «Подойдет. А сейчас расскажи все, что знаешь об этой женщине. Мне надо представить ее». «Понял. Вэлли Армонт, единственная дочь графа Армонт, целительница, маг жизни, познакомилась с моим отцом во время последней короткой войны с орками» помогла сохранить беременность и выходить новорожденную драконницу из клана красных. После этого невольно занялась общей драконьей проблемой низкой рождаемостью. Но внезапно, без объяснения причин, покинула дом отца. Отец не знал, что Вэлия носит его ребенка, иначе никогда не отпустил бы ее. «Понятно», — Урсина кивнула Лукасу. «А теперь о вашей проблеме и подробнее». «Это тайна дракона, Фурсина», – замялся Лукас. «Я смогу ее рассказать, только если ты принесешь магическую клятву молчания». «Согласна, я понимаю». В руках ведьмы тут же оказался небольшой ритуальный нож, который она достала из многочисленных складок юбки. Этим ножом она быстро провела по запястью и произнесла слова клятвой и одновременно залечивая пальцами надрез. С последним словом клятвы кровь перестала течь и рана затянулась. Сильно подумал Лукас и приступил к рассказу. У драконов все было нормально, пока один из вождей не захотел стать королем драконов и объединить их под своей властью. Это был дед нынешнего короля Патрика Самирхеда Грегор Самирхед. У Грегора была любимая женщина, магесса и ведьма, редкое сочетание. Но подгоняемый советом кланов, он женился на драконице, предложив Магессе роль любовницы. Она обиделась и прокляла его и его род. С тех пор у золотых не рождается девочек, и у всех драконов падает рождаемость. Мы вымираем, Урсина. В Элия, а теперь София взялись за создание зелья, которое помогло бы драконицам забеременеть. Теперь понимаешь, как дороги нам эти женщины. Не только сами по себе, как любимая женщина, как дочь, как сестра, но и как наша надежда на будущее. «Понимаю», — задумчиво протянула ведьма. «Думаю, здесь дело не только в зелье. Мне надо обязательно с ними познакомиться, с обеими. Софию я хотела бы увидеть как можно быстрее. Ваш заказ на поиск женщины принимаю». Обговорив все детали и подписав договор, Лукас намеревался вернуться в особняк Армондов. Теперь оставалось только ждать. Но вместе с ожиданием у него появился крохотный лучик надежды. Пока робкий и несмелый, но... Агентство Лукас покидал в легкой задумчивости и не заметил, как из-за угла особняка появилась молодая девушка, которая тоже не смотрела вперед, а что-то увлеченно рассматривала в открытой книге. Столкновение стало неизбежным. «Грых болотный!» — ругнулся Лукас, потирая плечо. «Зорги забери!» — вторил ему звонкий девичий голос. Они посмотрели друг на друга и оба недовольно скривили губы. «Вас не учили извиняться, Рэй?» — строптиво прошипела девица. «Лорд!» — высокомерно поправил ее Лукас. «Не в этом случае, Рэя. Смотреть надо, куда идете!» «Ах вы!» — не нашла сразу, что ответить девица, но Лукас и не ждал. Не останавливаясь, он прошел к калитке и сел в ожидающий его мобиль. С удовольствием расположившись на заднем сиденье, он выбросил из головы эпизод за беспардонной девицей и начал набрасывать сообщение отцу о договоре с ведьмой. Однако девица забываться не хотела и с того дня постоянно присутствовала в сознании Лукаса. «О чем это говорит Лук, понял, но девица была уж больно молода, да и не познакомились они даже». Ни имени, ни рода, ничего Лукас о ней не знал. А все равно думал и вспоминал короткий миг встречи, блеск глаз и звонкий мелодичный голос. М да Это потом он узнал, что встретился с дочерью Урсины, Марикой. И это потом он стал частым гостем в доме ведьмы. И это потом он почувствовал в ней свою пару. А пока мучился неизвестностью.